«Постановление хуже законов военного времени. Ведь речь в нем идет не о совершенном убийстве, а вообще о терроре против работников советской власти. Это понятие растяжимое. Под террор можно подвести все, что угодно. Под работником советской власти можно понимать, кого хотите, начиная со Сталина и кончая колхозным щитоводом, которого мужик угрожал прибить за обсчет в трудоднях». Это постановление о неконтролируемом уничтожении невинных и беззащитных людей. Это закон о массовом беззаконии. Он покачал головой. Помните, что сказал Пушкин Гоголю, прослушав первые главы «Мертвых душ»? Боже, как грустна наша Россия! Что же можно сказать после такого постановления? Несчастная Россия? И заметьте, какая оперативность. 1 декабря убили Кирова, и уже готов и опубликован новый закон. Как это вам, а? Я вам не рассказывал, Всеволод Сергеевич, о своем следователе. Дьяков его фамилия. Такой сухарик в очках. Редкостная сволочь. Шил мне дело. И, знаете, обижался, когда я не подписывал протокол, надувал губы. Вы не хотите разоружаться перед партией. Дерьмо. Почему я о нем вспомнил? Да. Выйдя такое постановление года полтора назад, он мог бы и мне предъявить обвинение в терроре. Логика простая. Почему в праздничном номере Стенгазеты вы не упомянули имени товарища Сталина? Потому что вы против товарища Сталина. Вы не хотите, чтобы он руководил страной? А как вы можете его устранить, только убив? Ах, вы никогда не говорили об этом. Еще бы, о таких вещах не распространяются». «Но вы вынашивали это намерение, и при благоприятных обстоятельствах его бы осуществили. Вы потенциальный террорист. Ваши друзья — потенциальные террористы. Все вместе вы — террористическая организация. Значит, суд без защитника, приговор без права обжалования, расстрел через час после суда». «Да», — согласился Всеволод Сергеевич, — «вам в этом смысле повезло». Саша усмехнулся. «Выходит, я просто счастливчик. Не выпить ли нам по этому поводу?» «Не возражаю. Кстати, я вам объясню, почему вы действительно счастливчик». У Саши было немного спирта. Хозяйка нарезала копченого хариуса, захлопотала у печи. Саша перечитывал письма, Всеволод Сергеевич просматривал газеты. «Что делается, Саша?» Повсюду суды, массовые расстрелы. Из Ленинграда выслали тысячи дворян, бывших буржуев, детей бывших дворян, детей бывших буржуев. А они за что? А народ? Народ безмолвствует? Что вы! Народ не безмолвствует. Народ требует расправы. От Владивостока до Одессы митинги разоблачить, уничтожить, расстрелять. И партия не молчит. Коммунисты каются, бьют себя в грудь, признают свои ошибки. Не досмотрели, не доглядели. Но не помогает. Эти покаяния считаются недостаточными, неискренними. Хозяйка вынула из печи чугунок с картошкой. Саша позвал к столу Савву Лукича. Сели, выпили по рюмке, закусили, налили по второй. «Так, почему же я счастливчик?» – спросил Саша – «Потому что вы находитесь в Мозгове», «сдирая шкурку с рыбы», ответил Всеволод Сергеевич. «Вы живете в стерильной обстановке. Будь вы на свободе, вы тоже должны были бы участвовать в этих митингах, требовать расстрела, уничтожения. Мог бы и не участвовать. Работая на предприятии, вы от митинга никуда бы не ускользнули. Вместе со всеми голосовали бы за расстрел, потянули руку вверх, потому что если бы не потянули...» Тут же собрание вас увезли бы куда следует. Ну, а вы как бы поступили? Я? Мне это не грозит. Пока существует советская власть, мне другой дороги нет. Ссылка, лагерь, тюрьма, опять лагерь, опять тюрьма. А проводить такие митинги в лагерях или тюрьмах, я надеюсь, они не додумаются. В тюрьме или в лагере за это руку никто не потянет. «Но теоретически кончился срок, вы живете в каком-то городке, у вас на работе митинг, требует расстрела врагов. Все за это голосуют, а вы будете голосовать?» Всеволод Сергеевич молча сдирал и сдирал шкурку с Хариуса. «Ну так как?» «Не знаю, Саша, честно говорю, не знаю. На этих митингах есть люди, которые искренне верят в то, что им вдалбливает в головы. А кто не верит...» Те помнят о своих малолетних детках. У вас деток нет. Вероятно, и я поднял бы руку. Потому что мой единственный голос ничего не изменит. Плетью обуха не перешибешь. Если я один пойду на плаху, ничего не изменится. Их все равно расстреляют, и меня заодно с ними. А они признаются, каются. Почему я должен погибать за таких слабых людей? Они коммунисты, сами посылали людей на смерть. Теперь их посылают. Почему я должен их защищать? Но ведь вы говорили, что высылают бывших дворян, бывших буржуев и их детей. Дети-то никого не посылали на смерть. Их-то надо защитить. Всеволод Сергеевич наконец дочистил рыбу, откусил. Хорошая рыба. Замечательная рыба. Вы поднимаете серьезный вопрос, Саша. серьезный и актуальный. Но он актуален для вас, Саша, а не для меня». «Передо мной такой дилеммы никогда не встанет. Я на другой орбите. А вы, Саша, на той самой орбите, по которой кружится это государство. Вы на их орбите, и вам с нее не сойти. И эта проблема перед вами встанет». «Ну что ж», — сказал Саша, «когда она передо мной встанет, тогда я буду ее решать. Но ваше решение меня не устраивает. Я отказываюсь от своего решения, как от необдуманного» сказал Всеволод Сергеевич. «Просто я говорил о том, как поступил бы на моем месте любой разумный человек. Он поднял бы руку. Он поступил бы так, как поступают все. В этом трагедия России. В этом трагедия русского народа. А как же особое предназначение народа? А как же его особая миссия? Как же его христианское православное начало?» «Саша, вы хотите такими примитивными вопросами опровергнуть нашу или, скажем так, мою философию?» «Я не философ», — возразил Саша, «но я прихожу к убеждению, что ни у какого народа нет мессианской роли, мессианского назначения. Нет сверхнации, нет сверхнародов, есть люди, хорошие люди, плохие люди. И нужно создать общество, при котором никакие силы не могли бы заставить их быть плохими». «Всякая идея о совершенном обществе — это иллюзия». «Да, совершенного общества нет, и вряд ли может быть, но общество, которое стремится стать совершенным, это уже прекрасное общество», — сказал Саша. «Что-то не видно, чтобы наше общество к этому стремилось. Общество — это люди, а мы их превращаем в нелюдей». Всеволод Сергеевич встал. «Пойду. Завтра вам на работу. Видите, даже плотничать вам доверили». «А мне и этого нельзя». Саша засмеялся, показал на хозяина. «У меня протекция. Сава Лукич помог». «А чего не помочь?» — сказал Сава Лукич. «Кончать надо работу-то. Начальство велит». «Вот и взяли бы меня». «Ты человек умственный, ученый. Тебе наша работа нехороша, покажется». Всевол Сергеевич ушел. Саша перечитал мамины письма. Снова просмотрел Варины приписки. Короткие, сдержанные но даже в них находил он тайный смысл. «Живу, работаю, скучаю. Ждем тебя». И он написал ей так же коротко. «Милая Варенька, когда я получаю почту, то сразу же смотрю, есть ли что-нибудь от тебя. Может быть, и она что-то увидит за его словами». Большего он не мог себе позволить. В Москве он не выказывал ей особого интереса. Сейчас такой интерес — Может показаться лишь тоской по воле, по знакомым, просто по женщине. Саша не хотел быть ложно понятым. Может быть, написав «Как бы я хотела знать, что ты сейчас делаешь», она и повела себя более смело, более решительно. А может быть, он это придумал, просто хотела поддержать его. Добрая девочка с добрым сердцем. «Живу, работаю, скучаю, ждем тебя. Конечно, что-то за этим все-таки есть». Что бы там ни было, но и этих скупых ее приписок он дожидался с волнением. Варина твердая уверенность в будущем обнадеживала и его. Мамины письма были спокойны. Он просил ее поискать в ящиках письменного стола его институтскую зачетную книжку и шофёрские права. При обыске их не забрали. И если найдет, пусть сохранит до его приезда. Они ему понадобятся. Написал единственно для того, чтобы успокоить ее, уверить в своем скором возвращении, укрепить в ней надежду на свое освобождение. Сам он на освобождение не надеялся. Попросил также прислать некоторые свои книги о Великой Французской революции. Он много занимался ее историей в школе, собирал книги, хотел перечитать и еще написал, что работает на строительстве молочной фермы. Работа приятная, платят хорошо, хватает на еду и жилье, так что денег ему высылать не надо. Он долго писал письмо. Даже старуха с печи ему сказала, «Зачем глаза маешь? Стили и постелю ложись». «Завтра обратная почта пойдет», — ответил Саша. «Надо дописать». Он поздно лег и и проснулся, когда Сава Лукич уже завтракал. «Я мигом, Лукич!» Саша быстро оделся, умылся, принялся за яичню, она уже стояла на столе. Старик вышел во двор. «Иди», — сказал ему вслед Саша, — «я тебя бегом догоню». Сава Лукич тут же вернулся. Кошовка с милицией. «К нам? Кто знает?» «Ничего не собрано, ничего не готово». Саша метнулся было к письмам, Не хотел, чтобы их трогали чужие руки, но он ничего не успеет собрать. Ладно, подождут, никуда не денутся. Вот и все. Кончается жизнь на ангаре. Где, в каком лагере она будет продолжаться? Наверное, никогда он больше не увидит маму, не увидит отца, не увидит Варю. Он вынул папиросу из пачки, закурил, посмотрел в окно. Оно заиндевело. Ничего не видно — Прислушался. И скрипа полозьев не слышно. Хлопнула калитка. Открылась дверь. Вернулся Савва Лукич. Пронесло, Саня. Он перекрестился. Слава тебе, Господи. Куда поехали? За тот угол завернули. Тот означало второй угол. Первый угол назывался этот. За кем же? За Масловым, наверное. Лукич, я туда забегу, а потом на работу. «Иди, иди», — сказал старик. «Не торопись, управимся». Кошовка ждала у дома, где жил Маслов. Тут же стояли Всеволод Сергеевич и Петр Кузьмич. И только Саша подошел, в дверях показался Михаил Михайлович Маслов с чемоданом в руке и рюкзаком за плечами. Когда успел собраться? Неужели жил с приготовленным чемоданом? Впереди Маслова шел милиционер с винтовкой. И сзади... Милиционер с винтовкой, высокий, прямой парень, с презрительно сжатыми губами. Маслов положил чемодан в сани, снял с плеча и туда же положил рюкзак, повернулся к Всеволоду Сергеевичу. Они обнялись, поцеловались. И с Петром Кузьмичом обнялся и расцеловался. Саша протянул руку. Саша пожал ее, посмотрел Михал Михалчу в глаза, спросил. «Вы ничего не хотите передать Ольге Степановне? У всеулды Сергеевича есть адрес, он напишет». И, подумав, добавил «Спасибо, что вспомнили».